Глава 19 С раннего утра в поселке Волкадлаков творился невообразимый хаос. Туда-сюда основали мужчины, женщины и дети, приводя дома и улицы в порядок. К полудню все центральные улицы были очищены от мусора и украшены венками и гирляндами. Клан Волкадлаков готовился к церемонии посвящения, которая еще вечером была на грани срыва. Но хорошие вести пришли с рассветом. Гонец от Азра оповестил всех, что охотники возвращаются с добычей. А это значит, что молодые волкодлаки все же станут полноправными членами клана. Хель восприняла эту новость без должного энтузиазма. Вздохнув, она отогнала прочь мысли о том, что ее поколение могло бы построить новый мир и жить в гармонии со своими волками. Теперь это было невозможно, и в этот момент девушка остро почувствовала свое одиночество. Она больше не принадлежала этому клану которому родилась, в котором выросли ее друзья, родители, в котором жили и умирали ее предки. Надо было уходить. Но пока не совсем ясно куда. С этими мрачными мыслями ее застали Макс Чернышом. Они пришли позвать подругу на чествование Азры и его охотников, которые подходили к поселку. Вначале Хель не хотела идти. Но Макс практически силы приволок ее на Калиновую улицу, по которой с минуту на минуту должны были пройти вернувшиеся волкодлаки. Когда парень и девушка вышли Калиновой, то улицу уже заполнила толпа народа. Охрана активно расталкивала зевак, Азар гордо вышагивал впереди колонны. Его длинные черные волосы были собраны в пучок, а зеленые глаза сияли изумрудным блеском. Командир отряда явно купался в овациях и всенародной любви, которую не получал все эти годы. Волкодлаки сегодня простили ему те преступления, в которых обвиняли последние двадцать лет. Он возвращался не просто победителем, а героем, которого ждали и в которого верили. Лишь одна хель стояла мрачнее тучи, по-прежнему видя в не спасителя, а кровожадного убийцу, коим он и был по ее представлениям. Теперь же она ненавидела его еще сильнее. Ведь именно из-за него рухнули в одночасье все ее мечты о светлом будущем, Теперь из-за него Хель придется бежать из собственного дома, словно в воровке, самое ценное, свою жизнь и жизнь волчицы. Как же мне противны все эти кричащие волкодлаки, радующиеся тому, что их убогое восприятие действительности не пошатнется и все будет как всегда. Макс стоял рядом и орал громче всех, завидев среди вернувшихся своего отца, Рогдара. Тот, в отличие от остальных охотников, особо не выказывал признаков восторга. Хель показала, что Рокдар чем-то всерьез обеспокоен. Интересно, что заставило охотников так задержаться и почему среди них нет Хара? Казалось, остальные даже не замечают подвоха. Неужели они не видят того же, что видит она? Тем временем Азар и другие охотники вышли на общественную площадь, на которой обычно собирались по серьезным вопросам. На ней уже расположились старейшины, вождь клана, высокий жрец и вожаки шести стай. Когда Азар взял слово, они встали со своих мест, аплодируя ему, как и все остальные на площади. Он поклонился несколько раз и жестно попросил тишины. Народ не сразу, но угомонился. «Я благодарю всех вас за теплый прием», — начал Азар. «Мы доставили наших охотников и тело Безликого в целости и сохранности». Его голос потонул в радостных криках и овациях. Охотникам стоило некоторых усилий вновь добиться тишины после чего Азер продолжил. «Охотники во голове с Харом уже несли безликого домой, но на них вероломно напали люди из заброшенного города». Эта новость повергла собравшихся в шок. Все, молча с напряжением, слушали продолжение рассказа. К этому времени хели макс с волками тоже смогли пробиться на площадь. «Я хочу предоставить слово свидетелю, охотнику, которого вы все знаете и чему слово можно верить, Хартигу». От толпы отделился крепкий мужчина с переломанным носом и сединой в волосах. «Приветствую вас. Я думаю, все в курсе, как меня зовут. Вы знаете, что я, как и остальные, не питал к азру нежных чувств. Моя жена и оба сына погибли во время той войны с людьми из заброшенного города. Я, как и вы, винил в этом азера. Так что мне незачем врать, прибавляя этому волкадылаку заслуг». «Мы верим тебе, Хартик!» — раздалось в толпе. Мы долго и трудно выслеживали Безликого, и удача улыбнулась нам. Во многом это была заслуга нашего вожака Хара. Голос его был далеко не таким громким, как у Азра, и толпе приходилось вслушиваться в каждое слово, чтобы понять. «Когда мы уже шли обратно домой с добычей, на нас напали неизвестные в масках». Пришлось принять бой, в котором пали Лин, Солух, Турс и сам Хар. Наш вожак доблестно сражался и вместе с молодым охотником Гракой прорвал ряды неприятелей, когда мы уже не верили в нашу победу. Хар пал, но Грака вывел отряд из окружения и довел до заброшенного города. Толпа слушала молча, как завороженная. Все были потрясены гибелью Хара которого так любили в клане Железных Клыков. Мы заночевали на краю города, но там нас вновь атаковали враги, от рук которых пал Барей, и был тяжело ранен Магнус. И опять, только самоотверженные действия Граки помогли нам одержать верх над неприятелем. И когда мы уже дошли до Ржавого моста, оказалось, что он захвачен людьми. Они взяли нас в плен и бросили в тюрьму. Азер же не только отбил мост, но и договорился с королем Гарри ослепленным, чтобы меня и Арогдар освободили. А еще Азер смог отыскать Халди, единственного охотника, который сбежал плена. Они вместе нашли тело безликого, которое удалось спрятать в последний момент. Все это правда. Раздались стоны и крики. Волкодлаки оплакивали хары и остальных погибших. Азер подошел к Хартигу и жестами попросил волкодлаков угомониться. «Клан Железных Клыков! Я не знаю, кому как, а мне лично все понятно. Эти вероломные нападения совершили люди из заброшенного города, которые хотели отнять добычу и будущее у наших детей!» «Смерть людям!» — раздалось в толпе. «Мерзкие выродки!» «Вы помните, что недавно я стоял перед домом старейшины, и мы судили некую девушку, Анну!» которая клялась, что не лазутчица, а просто из любопытства пришла посмотреть на посвящение. Но кто теперь ей поверит в свете последних событий? Смерть лазучится Перерезать ей горло! Кроме того, наши парни еще томятся в тюрьме, пока мы здесь празднуем. И король Гарри обещал убить их, если мы не отдадим эту девушку. Лазучицо! Смерть Анне! «Почему король так печется о ее судьбе?» «Да все просто, ее послали, чтобы получить ценную информацию. И он хочет что-то выведать. Нет сомнения, она лазучится!» «Да!» — взревела толпа. «Погоди, Азер. Тебе не кажется, что сначала нужно рассказать обо всем старейшинам, а уж потом говорить остальным?» Прозвучал голос вождя клана. «Да и ты, Хартик, хорош, взбаламутили толпу!» «Мы имеем право сдать!» — кричали на площади. «Хорок, тебе голоса не давали!» Толпа явно была взволнована тем, что ее пытают отстранить от правды, которую рассказали Азар и Хартик. Рокдар просто не верил своим ушам. Он хотел выйти и сказать, что в этих рассказах полно неточностей и домыслов. Но увидев на плечо руку Хелди, повернулся к нему. Хартик просил передать, что если ты вмешаешься, то он расскажет про то, что ты струсил на охоте. А еще, что из-за тебя Алины Солух получили ранения, которые не позволили ему уйти от погони во время битвы в лесу. Кроме того, он заявит, а я присоединюсь, что если бы не раненый, то мы бы ушли от врагов, и Хар был бы жив. Рокдар кивнул и отошел от Халди на пару шагов. «Болотные твари вас всех побери!» — подумал Рокдар. «Нам нужно освободить героев, подаривших нашим детям будущее!» кричал Азер толпе. Тем временем на помощь вождю пришел старейшина Блуд, попытавшись обратиться к волкодлакам и вразумить их. Но те не хотели слушать его, тем более что старейшина был избран в совет совсем недавно и еще не имел нужного веса. «Пошел вон, Блуд! Смерть людям!» Кто-то даже начал кричать, чтобы Азера выбрали вожаком стаи охотников, Но до этого пока не дошло. Хель была в шоке от того, что происходило вокруг. Но в то же время ей пришла идея. Они с веревочкой не могли постоянно скитаться по чужим местам. Им нужен был какой-то дом. И этот дом можно было обрести, прихватив с собой эту самую Анну. Тогда бы король людей точно разрешил им с жить в городе. Осталось только придумать, как это сделать. И Хель зашагала прочь от площади, обдумывая очередной план побега. Макс не пытался ее остановить. Он даже не сразу заметил отсутствие подруги. Парня переполняла гордость за отца, который стоял вместе с другими прославленными героями, и толпа скандировала их имена.